Ергею казалось, что он почти физически ощущает этот мирный, ровный пульс огромного города. Вот уже сколько лет главным для Сергея было, чтобы этот пульс где-то не дал перебоя, не застучал бы лихорадочно и тревожно, чтобы не пришла беда в чей-то дом, чтобы кто-то не крикнул в испуге и не упал от удара. А сейчас его больше всего волнует, чтобы кто-нибудь по неведению или слабости не сжег себя. В коварном, злом белом дымке самодельной сигареты, чтобы никто не посмел подсунуть людям этот страшный яд, чтобы из темного угла на белой чистой стене не тянулась ядовитая нить. Хмуро Сергей смотрел из окна на город. За его спиной на столике снова запищал один из аппаратов. "Я сокол", спокойно произнес Мариманов. "Приём". Очередное сообщение Валькова гласило: "К дому подошел какой-то человек. Он не нажал кнопку звонка в калитке, но из дому тут же выбежал сын хозяина и открыл ее, очевидно имеется сигнализация. И сразу же поступило другое сообщение: "В глубине двора, за кустами, обнаружена еще одна калитка. Она ведет соседний сад и через него на параллельную улицу. Калитка взята под наблюдение, и та улица тоже". Это сообщение во дворе наблюдается непонятная суета: хозяйка и гость, заносят что-то в гараж. Сергей взял у Найманова трубку. "Я Звезда", отчетливо произнес он. "Переходите на ночное видение. Немедленно осуществите мероприятие с гаражом". После его команды на далекой окутанной тьмой улице возникла тень. Человек осторожно приблизился к запертым изнутри воротам гаража, рукой нащупал старые, поражавшиеся петли, давно уже, видимо, не использовавшиеся, и неслышно продел в них стальную дужку узкого, еле видимого в темноте замка. Раздался чуть слышный щелчок. Теперь гараж оказался запертым и снаружи. Его ворота уже никто из хозяев открыть не мог. Во дворе горожу митнулась с глухим рычанием собака. Но человек уже исчез на улице. Собака успокоилась и виляя хвостом, подбежала к вышедшей из дому хозяйки. Та погладила ее по густой шерсти и взяв за ошейник, повела вглубь двора. За кустами возле дальней калитки она остановилась, дважды повернула в ней ключ и рядом привязала собаку. В наступившей темноте женщина, действовала спокойно, не торопясь, полагая, что никто не может ее заметить сейчас. И тем же спокойно вдруг впервые вышел из дома еще один мужчина. В руках у него было две сумки. Он что-то сказал встретивший его женщине и направился к калитке, которая вела на улицу. Вальков на секунду отвел глаза от странного, напоминавшего бинокль прибора, закреплённого на коротком прикладе рядом с небольшим закрытым темным фильтром прожектором И вот короткое распоряжение стоявшему рядом Лерову. Тот кивнув, мгновенно растворился в темноте, а Вальков, поднеся к рту маленький микрофон, негромко вызвал Сокола. В то время, как Нуриманов вел переговоры с Вальковым, на столике запищал еще один аппарат. Сергей снял трубку. Сквозь шум атмосферных разрядов до него донесся взволнованный торопливый голос Ибадова. Объект кончил работу, вернулся на базу, и сдав машину идет домой. "Я здесь, "Вас понял", подчеркнуто спокойно ответил Сергей. "Продолжайте наблюдение, докладывайте об изменении обстановки и о движении объекта. Как поняли прием?» Кибадов попросил разрешение задержать объект на улице, вдалеке от дома. "Ни в коем случае", резко ответил Сергей. "Ждите приказа". Положив трубку, он посмотрел на часы. 22:45. Не позже, чем через полчаса, будет взят объект. Одновременно надо начать операцию вокруг дома. Во двор следует проникнуть в тот момент, когда там никого не будет, и сразу же отрезать путь к гаражу и к задней калитке. Но там привязана собака. Это надо учесть. Что ж, пора. Он предупредил Нуриманова, накинул через голову тонкий шнурок с маленьким белым микрофоном, проверил на поясе пистолет и стремительно спустился к ожидавшей его машине. Операция вступила в решающую фазу. По пути Сергей принял новое сообщение Ибадова. Объект встретился на улице с каким-то человеком, у того в руке две сумки. Зашли в магазин, и Бадов видит Лерова. Я звезда. продолжайте наблюдение совместно, передал Сергей.